Может, высший смысл как раз в уязвимости для горестей но и для радости есть даже надежда что оставленный один на один с собой в одночасье маленький человек подрастет до частного человека тогда смены эпох будут проходить на его фоне а не на фоне отдельно взятой страны распростевший крыла над двадцатым усеченным столетием русская поговорка каковы? Фины — таков и сёкл. Не столько многого хочется, чтобы век состоял из ста лет, чтобы ничто не сбивало со счёт. Уж на что некомфортабельно жил Робинсон Крузо, но ему не мешали, он не сбивался, делая свои зарубки. Штольц всё теребит. Пойдём, да пойдём, путёк капкома, небо в алмазах, вас ждут великие дела. Кто виноват, что делать нечего?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 то как. Выходим гурьбой на корму. Последний взгляд назад. Монастырь поставлен так искусно, что крепостные башни симметрично окаймляют соборы лишь с этой точки зрения из горловины бухты благополучия.